Глава сороковая «Этот немножко похож, но, пожалуй, малость смуглее. Нет, этот. Или, может, этот?» Маклин впервые попал в святая святых миссис Макатчин, хоть и прожил со старушкой в одном доме больше пятнадцати лет. Впрочем, квартира соседки ничем не удивляла. Все было, как представлялось инспектору. Расположение комнат такое же, как и у самого Маклина тремя этажами выше. Но на этом сходство заканчивалось. Повсюду изящные безделушки, викторианские шкатулочки, статуэтки и шотландские сувениры. Но их столько, что просторная комната выглядела тесной. И еще коты. Маклин насчитал десять и бросил, засомневавшись, не сосчитал ли кого дважды. Коты пялились с полок, глазели с кресел, терлись у ног, заставляя застыть столбом. Присесть было некуда. «Ой, даже не знаю, а чего они все такие насупленные? Улыбающихся не найдется? Тот парень, что приходил, улыбался до ушей». Констабель Кит сидела рядом со старухой на диванчике, который был старше их обеих. На спинках двух старомодных кресел красовались кружевные накидки. На сиденьях клубочками свернулись коты, сверкая глазами и подрагивая усами. Впрочем, все в этой тесной комнате было чисто и опрятно. Может быть, даже слишком опрятно. Пахло, как ни странно, только полиролем до да старостью. Судя по запаху на площадке перед квартирой, миссис Макатчин приучила своих котов выходить за надобностью. «Вот этот, по-моему, похож». Сквозь полукруглые стекла очков старушка уставилась на экран лаптопа, принесенного кит. В память компьютера констебль загрузила фотографии преступников и программу фоторобота. Среди снимков имелось изображение Макриди. Инспектор следил за ходом опознания и напоминал себе, что чай лучше не пить. Миссис Макатчин заваривала его по старинке. На каждого гостя по пакетику и на чайник один. Жаль только, что чайник был маловат для такого количества заварки. «Да, это он, точно. У него еще глаза такие забавные. Слишком близко поставлены. От этого вид у него вороватый». Маклин улыбнулся, одобряя эпитет, и тоже склонился к экрану. «Он...» Торжествующе улыбаясь, сказала Кит. Но Маклин сам видел, что старуха выбрала нужный снимок. Фергус Макриди. Надо быстрее брать Макриди. Второй раз поганец залогом не отделается. Инспекторы Констебль шли к Плезанс, в сторону центра. В квартире миссис Маккэтчен не задержались дольше, чем хотелось бы. И все это время Маклин отгонял образ Макриди, уносящегося на своем БМВ в солнечную страну не склонную выдавать преступников. «Я прямо сейчас наряд вызову, сэр», предложила Кит и неуклюже полезла за рацией. Мешал лэптоп в сумке. «Дай-ка мне лэптоп», — велел Маклин. «С рацией я обращаться не умею». Он забрал сумку и повесил ее себе на плечо. Кит вытащила рацию, нажала несколько кнопок и приложила аппарат к уху. «Алло, контроль, это 239». «Инспектор!» — внезапно воскликнула она, выпустила из рук рацию и, кинувшись к Маклину, толкнула его плечом в грудь. Инспектор замахал руками, пытаясь удержаться на ногах, однако зацепился за ступеньку лестницы у подъезда жилого дома и упал навзничь. Позвоночник пронзила острая боль, из легких вышибла дух. Маклин не успел даже сообразить, в чем дело. Все объяснилось раньше, чем он додумал эту мысль. Белый фургон «Форд Транзит», сбив мусорную урну, выскочил на тротуар. Констабалькит застыла перед автомобилем, как кролик в луче фар. Мгновение, показавшееся вечностью. Она стояла, полусогнувшись, изумленно распахнув глаза. А потом фургон налетел на нее и подбросил в воздух, словно куклу. Только теперь Маклин услышал рев двигателя. Удар тела о землю, звон стекла. и скрежет тормозов. Переводя дыхание, инспектор поднялся с крыльца. Фургон съехал на проезжую часть и пробивал себе путь среди машин, как пьяный боксер. Номера Форда инспектора не заметил, а секунду спустя фургон скрылся за углом, удаляясь в сторону парка Холлерут. Констабалькит лежал в 20 футах от дома. Неподвижное тело жутко вывернуто. Маклин поискал взглядом рацию. На дороге валялись обломки электронных деталей. От мобильника никакого толка. Батарейка по-прежнему не держала заряд. Инспектор выхватил удостоверение, кинулся на перерез ближайшей машине, хлопнул ладонью по капоту. «Телефон есть?» Ошеломленный водитель кивнул на держателя у ветрового стекла. «Я не разговаривал, честно!» «Мне плевать, дайте сюда!» Инспектор разгреб телефон, торопливо набрал номер участка и заговорил, не дожидаясь привычного ответа. «Пит, Маклин говорит, я напротив Плезанс. Дорожное происшествие. Сбили констебля Кит. Немедленно вызывай скорую». И объявив розыск белый фургон «Форд Транзит». Номер неизвестен, на капоте наверняка здоровенная вмятина. Возможно, разбито ветровое стекло. Удалился по канон гейт в направлении к Холлируду. Не выпуская телефона, Маклин кинулся к лежащей девушке. У нее изо рта и из носа вытекала пузырясь алая кровь. Бедра не должны так выворачиваться, а что с ногами, лучше не думать. Глаза, остекленевшие от шока, оставались открыты. «Держись, Алисон, скоро и едет». Маклин взял обудранную ладонь девушки, стараясь не шевелить без необходимости. Вряд ли Констебль будет снова ходить, даже если переживет ближайшие пять минут. Где-то вдалеке завыла сирена.